Пилат своему дорогому титу. Паломники стекаются отовсюду, всюду, как ручьи в реку. Одни и те же разговоры, одни и те же истории, одни и те же надежды всех несет по течению. Все слухи передаются из уст в уста. Каждый день я ощущаю прилив невероятной, грозной и могучей энергии. Она влечёт потоки людей, просветляет их взгляды, наполняет чело безмятежностью дарует отдых ногам эта энергия радостная весть я начинаю понимать что они подразумевают под этим они верят что начинается новый мир царство Иисуса я неправильно понял это слово царство как добрый римлянин практичный здравомыслящий испытывающий озабоченность и несущий ответственность за порядок я видел в этом слове Палестину и подозревал что Иисус хочет возобновить дело Ирода Великого, покончить с разделом земли на четыре территории, объединить их, изгнать Рим и воссесть на трон объединенного царства. Потом, как Кратерёс, я решил, что он говорит об абстрактном царстве, потустороннем мире вроде Гадеса у греков, об обещании спасения. Я дважды ошибся. На самом деле речь идет и об очень конкретном, и об очень абстрактном царстве. Бренный мир будет изменен словом Божьим. Внешне он останется таким же, но обретет новую жизнь, будет очищен любовью. Каждый человек претерпит изменения. Чтобы царство это состоялось, надо чтобы люди этого захотели. Если зерно падает в неплодородную землю, оно засыхает и умирает, напротив, попав на плодородную землю, оно возрастает и приносит плоды. Слово Иисуса будет существовать только если его услышат. Послание любви Иисуса станет явью, если люди сами захотят любить. Я еще не знаю, дорогой мой брат, каковы мои истинные мысли. Судить я буду позже. Но я ценю, что Иисус не приказывает, не заставляет, а постоянно призывает своих слушателей ощущать себя свободными людьми. Жрецы печкойют вас догмами, философы холодной логикой, политикой, чистой риторикой. Иисус не навязывает, не разглагольствует, не убеждает. Он говорит, что внутренняя свобода есть дверь в новую жизнь. Какая удивительная кротость. А Клавдии пока ничего нового. Иногда сердце мое начинает бешено колотиться, но ходьба меня успокаивает. Не знаю, сколько времени пройдет, пока мои послания дойдут до тебя из Галилеи. Пусть они донесут до тебя не только мои сомнения рассказ о моем бродяжничестве, но и мое доброе расположение к тебе. Береги здоровье.